Прежде чем уйти со слониками в стрёмный горный поход, Ганнибал, еще будучи в Испании, поставил неплохую службу политической разведки. Десятки его агентов рыскали в Южной Галии и в Италии, вентилировали обстановку. Галы и еще некоторые племена — обещали перейти на его сторону. Ганнибал очень надеялся, что Италийская Федерация развалится, как только он занесет над ней свой меч. Аналогичные надежды питал чуть позже один австрийский ефрейтор, подписывая план Барбаросса. Не срослось. Но Ганнибал был не ефрейтором. За 14 лет непрерывных боёв в Италии он не знал ни одного поражения. Только победы. Почему же Карфаген проиграл вторую пуническую? Ганнибал разбил римлян на речке Требия. Римляне сражались ожесточенно. Убили у Ганнибала всех боевых слонов, кроме одного, но гений пересилил римскую военную организацию. Ганнибал разбил римлян на Тразименском озере, где гений-полководца снова превзошел железных легионеров. Ганнибал разбил римлян при Каннах, Тогда слова «разбитая армия» означали армия, умершвленная на 80-90%. Дорога на Рим была открыта. Но Ганнибал понимал, что его таящая от боя к бою разношерстная армия без помощи из Карфагена не сможет быстро взять хорошо укрепленный город. А время работало против Ганнибала. Рим начал проводить по всей стране очередную мобилизацию, набирая в армию уже 16-17-летних пацанов да и полупустой город не дремал. Горожане разрушили мосты через Тибр, вооружились трофеями. Помните, в каждом римском доме на почетном месте были привезенные дедами и отцами с разных войн пробитые щиты, окровавленные мечи, а у Ганнибала... Не было никакого тыла. Он был один в чужой стране, и все его запросы к Карфагену о помощи деньгами и подкреплениями оставались без ответа. «Зачем тебе помощь? Ты же и так побеждаешь!» — не понимали в Карфагене. «Бабла жалели, я думаю». Ещё до катастрофы при Каннах в римском сенате прекратились все распри между политическими партиями. Сенат объявил чрезвычайное положение и избрал диктатора. Им оказался Квинт Фабий Максим, тот самый, который обозвал карфагенский сенат «пидорами болотными. От упору ему шёл уже седьмой десяток. Он не был, правда, одноглаз, как старичок Кутузов, но тактику избрал вполне Кутузовскую, точнее, Барклай-де-Толиевскую. Ну, то есть все наоборот, конечно. Это Барклай с Михаилом Илларионовичем позже избрали Фабиевскую тактику. «Вечно я во временах путаюсь». Кутузов понимал, что военный гений Наполеона превзойти нельзя. Это все равно, что юниору садиться играть с чемпионом мира по шахматам. А тогда самым великим военным гроссмейстером мира был Наполеон. Обыграть его без огромной форы нечего было и думать. Напротив... Он сам часто фору давал и все равно обыгрывал. Собственно, об этом не только Кутузов и Барклайд и Толли знали. Вся Европа знала, убедилась на горьком опыте. Побить Наполеона не надеюсь, обхитрить бы, дай бог». Сказал, отправляясь на войну, Одноглазый старичок-паучок своему внуку. Квинт Фабий был ничуть не хуже Кутузова. Он прекрасно знал. В открытом бою у него нет шансов против Ганнибала. Значит, открытого боя нужно избегать, Всячески затягивая войну. Морозов убивших наполеоновскую армию, в Италии ждать было нечего. Поэтому Фабий решил вести войну на изматывание. Русские крестьяне уничтожали посевы перед великой армией, а казаки и партизаны, выскакивая из лесов, наносили ей тревожащие удары. Доктор Фабий прописал стране аналогичные действия. Он велел крестьянам уничтожать посевы, чтобы затруднить продовольственное снабжение ганнибаловой армии и наносил ей болезненные уколы в мелких стычках. Но в Риме Фабий его тактика Вызывало непонимание. Враг гуляет по стране, А Фабий медлит, отступает, Не дает сражения. Уж не в сговоре ли он с Ганнибалкой? А умный Ганнибал, как мог, Такие настроения подогревал. Грабя и разоряя Италию, он специально обошел стороной поместье Фабия. Кончилось тем, что когда диктаторские полномочия Фабия истекли, на второй срок его уже не избрали. Избрали двух консулов — Теренция Ворона и Эмилия Павла. Первый был горяч, как Багратион, Второй холоден, как Барклай де Толли. Ворон был сыном мясника, Эмилий — аристократ. Ворон кричал, что необходимо умыть Ганнибала кровью. Эмилий предпочитал тактику Фабия. Ворон кричал, что Эмилий своей нерешительностью отнимает у него славную победу. Эмилий только тяжело вздыхал, и я его понимаю. Трудно иметь дело с мясником. Однако по римским законам командовали они через день. День ворон, день Эмилий. Глупее не придумаешь. Результат закономерен. Тот самый потрясающий разгром при Каннах. Римляне потеряли 70 тысяч убитыми, Ганнибал всего 6 тысяч. Вот тогда-то, после Каннской катастрофы, и начали в Риме призывать в армию мальчишек. Сенат... На государственные деньги выкупил рабов, дал им свободу и сформировал из них два легиона. Из тюрем были выпущены шесть тысяч преступников. Любопытно, что Ганнибал, остро нуждавшийся в деньгах, предложил римскому сенату выкупить плененных им подканными легионеров. Сенат это предложение отверг. Отношение римлян к пленным было таким же, каким оно было позже, в Третьем Риме, времен диктатуры Сталина. Советские люди в плен не сдаются, они предпочтут смерть бесчестью. Нам не нужны люди, которые предпочли жизнь смерти за отечество, так решил сенат, который наконец понял правоту Фабия и принял его тактику. Ученик известного антиковеда Ковалёва профессор Фёдоров писал: "Никогда, ни до, ни после" Не выживало государство, одно за другим, потерпевшее столь разрушительное поражения, как на требии утрозименского озера и при каннах. А Рим выжил. Вернемся к вопросу, от чего проигрывающий сражение за сражением Рим, выиграл войну.